Глава 11. «Мила, возьми трубку. Нам нужно поговорить. Мила, не будь ребёнком». Когда прилетают ещё три сообщения, я отключаю телефон и отбрасываю его в сторону. Разговаривать с Димой нет ни малейшего желания. Тем более после того, что он сделал и сказал. После того, как оставил меня один на один с проблемой, возникшей по его вине. «Сейчас у меня другая проблема. Попытаться поговорить с дочкой и объяснить ей, что братик или сестрички не будет». Я всё ещё не знаю, какую причину указать, потому что знаю. Простого «я буду делать аборт» не хватит. Маришка будет расспрашивать, поэтому вместо того, чтобы поговорить с дочкой, приходится придумывать причину моего нежелания рожать малыша. «Мам!» Маришка стучит в дверь и заходит в комнату. «Да. Мне неловко смотреть на дочь, поэтому делаю вид, что что-то изучаю в выключенном телефоне». «Мам! Ты не хочешь поговорить?» Она садится рядышком и отбирает у меня телефон. «Ты расстроена?» «Нет, что ты». Улыбаюсь дочери через силу. обескураженная и немного шокирована. Честно признаюсь. Не думала, что забеременею. «Ты не хочешь рожать?» Вздохнув, беру руки Маришки в свои и готовлюсь сказать то, что репетировала с самого утра. Резкий громкий гудок не даёт мне это сделать. Мы быстро встаём с кровати и подходим к окну. Отсюда видно чёрный лексус, принадлежащий виду И звук, судя по всему, доносится оттуда. «Мама, это к тебе?» Интересуется дочка. Я коротко киваю, беру в шкаф набрасываю на голые плечи выхожу в коридор, чтобы спуститься вниз. Пока иду по лестнице, слышу гудок еще раз. Быстро открываю дверь выхожу на улицу, нажимаю на кнопку открытия ворот и жду, пока автомобиль заедет на территорию. Давид показывается сразу, как паркует машину. Плавно выходит из автомобиля, ровными, будто отрепетированными движениями закрывает дверь и движется ко мне. Добрый вечер, мила. Здоровается второй раз за день. Добрый. Киваю. «Что привело вас ко мне?» «Не меня», — говорит он, и я перевожу взгляд на автомобиль, откуда выходит его сын. Непонимающе перевожу взгляд от Глеба, держащего букет роз в руках, на Давида, спокойно стоящего в метре от меня. Жду, что мне кто-то что-то объяснит, но в этот момент из дома выходит Маришка. Она неловко переминается с ноги на ногу и виновато смотрит на меня». Совершенно не понимая, что происходит, гляжу на Давида в надежде, что он пояснит, но мужчина лишь пожимает плечами и переводит взгляд на сына. «Я приехал извиниться», – начинает Глеб. «Я тогда нагрубил вашей дочери». «Марин, это тебе». Парень подходит к моей дочери, вручает ей букет, а я растерянно смотрю на всё происходящее и пытаюсь понять, что всё это значит. Давид привёз сына только для того, чтобы тот извинился перед дочкой за грубость? Или я чего-то не понимаю, или мужчине попросту нечем заняться? Плотнее, укутавшись в шаль, обнимая себя руками, переступая с ноги на ногу и мнусь на одном месте, ожидая, пока они уедут. Судя по вдруг загоревшемуся от счастья лицу Маришки, никто никуда уезжать не собирается. Она что-то говорит Глебу, кивает, после чего направляется ко мне. Понимаю, что Мариша отпросится погулять, потому что пока она идёт ко мне, на её лице так отчётливо видна мольба, что даже если я и хотела отказать, всё равно не смогла бы. «Мам!» Глеб предлагает погулять. Она виновата опускает взгляд. «Можно?» «Я совсем недолго, правда?» Тут же поспешно произносит Маришка, чтобы убедить меня в своей сознательности. «Можно, Мариш!» Свизгом она бросается мне на шею, обнимает крепко-крепко, а после отпускает и бежит к дому, не забывая при этом захватить Глеба. Проводив Маришку взглядом, смотрю на Давида, который всё так же стоит, засунув руки в карманы. «Какие предложения?» Интересуется он. «В каком смысле?» «Наши дети собираются на прогулку». Мне через пару часов всё равно ехать за Глебом. Я был бы не против провести это время с тобой. Тем более, что у меня очень редко появляется возможность отдохнуть. Несколько секунд я просто наблюдаю за тем, как мужчина говорит, как красиво движутся его губы, пока он предлагает провести время вместе, а потом приходит осознание. Он сказал, что хочет провести это время со мной? Посвятить отдых не просмотру фильма, а чему? Ну так что, мило? Спрашивает Давид, видимо, осознав, что пауза слишком сильно затянулась. Эм, прости, я... Есть планы на вечер? Нет, но... Мил, говорит спокойным тоном. Это просто возможность скоротать время. Если ты не обременена заботой, домашними делами, можем покататься по городу, сходить в ресторан. Дети будут гулять несколько часов. На улице ещё светло, у нас куча времени. Почему мы не можем просто поужинать или поговорить? Действительно, почему? Я не могу дать себе ответа на этот вопрос. Скорее всего, потому что я не представляю себе взрослого мужчину, который предлагает простой ужин или прогулку одинокой женщине. Просто так, без желания затащить её в постель или сделать своей. Даже с Димой, который вроде бы был настроен на серьёзные отношения, всё было не просто так. Мы ходили на свидания, и он никогда не приезжал просто так, посмотреть собственный фильм, приготовить ужин или выбраться на пикник. Почти все наши встречи, за исключением тех, когда у меня были месячные, заканчивались сексом. Странно, но я осознаю это только сейчас. Наверное, мне и само это было удобно. Ежедневные встречи по вечерам, кино, ресторан, хороший секс и никаких обязательств. Я могла без ограничений гулять с подругами, могла ходить на приемы и встречи без необходимости отчитываться, летать на отдых, не сказав об этом. Разве это не те отношения, о которых я мечтала? Те отношения, что могли бы привести к свадьбе? Можем. Выдавив из себя улыбку, произношу я. «Дай мне время, я переоденусь». Давид лишь кивает, а я скрываюсь в доме, машу на прощание появившейся в гостиной Маришке и иду наверх, чтобы одеться. Времени перебирать наряды нет, поэтому я останавливаюсь на светлых джинсах и бежевом джемпере, надеваю на ноги лодочки и беру клатч, куда бросаю немного косметики и телефон. Критически осмотрев себя в зеркале, не нахожу изъянов. Я всё та же привлекательная бизнесвумен, какой была до того, как узнала о предательстве Димы. Внешне я не изменилась. Стильная прическа, светлые волосы, всегда идеальные лёгкие макияж и пухлые губы, накрашенные красной помадой. Я редко изменяю себе, разве что только по праздникам и тематическим вечеринкам, которые периодически устраивают партнёры компании. Ещё раз осмотрев себя в зеркале, выхожу из комнаты и спускаюсь к Давиду. Он ждёт меня, прислонившись к капоту машины и сложив руки на груди. Пока иду к нему, позволяю себе ещё раз оценить мужчину. На нём тёмные джинсы, рубашка и жилетка сверху. Он выглядит так, будто не ждет женщину на ужин, а позирует для камеры, и его волосы стильно уложены, взгляд цепкий и пронизывающий. А поза одновременно расслабленная и выверенная. Я всегда сторонилась таких мужчин, идеальных до мозга костей, внешне, в словах, в душе. Они казались мне опасными, потому что идеальность сменяется разочарованием. Отогнав ненужные мысли, прочь, подхожу ближе. В конце концов, у нас не свидание, мы просто скоротаем время вместе, пока наши дети гуляют.